И, обратившись к Чухонцу, он приказал ему сказать Денщику, чтобы тот достал из погребца другой прибор. Все это было, разумеется, рассчитано у Пирквица, и эта случайная якобы встреча с польским курьером, которого он сейчас же узнал в пане Димпановском, была обдумана им и подготовлена. Накануне вечером на балу, узнав вследствие неосторожности Чагина порученное ему дело, Пирквиц охотно согласился на предложение Лыскова участвовать в перехвате польских бумаг, сейчас же сообразив всю важность этого поручения и выгоды связаться с ним. Он сам намекнул Лыскову, что лучше всего действовать им отдельно. Лысков одобрил этот план и предоставил Пирквицу первое место. Ввиду этого Пирквиц считал уже бумаги в своих руках. Он боялся только одного, чтобы ему не помешал кто-нибудь. Он явился в Ямбург заранее, расположился в единственном постоялом дворе, куда неминуемо должен был заехать Демпановский – И действительно, все случилось, как он предполагал. Они встретились, а перквицу больше и не нужно было. Он знал уже, что делать дальше. Демпановский, по-видимому, очень обрадовался и ужинал в приятной компании русского офицера с удовольствием, приняв его предложение и рассыпавшись в любезных выражениях своей благодарности. У перквицы были заготовлены холодная курица, ветчина, кусок телятины, а вино, которым он сейчас же стал угощать Демпановского – оказалось действительно добрым старым вином. Поляк стал уверять, что он знаток в вине, понимает и может оценить, что в их фамильном замке в Польше хранится такое венгерское, какое нигде нельзя найти, а по соседству в монастыре у монахов можно достать старый, густой как масло, мед, удивительно вкусный. «Вы пили, проши, пани», блестя глазами, говорил Демпановский. «Старый мед, польский». «Отто бардза Моцна Штука». «Вот это очень крепкая штука!» И он щелкал языком и подмигивал, словно на него подействовали два стакана вина, налитые ему пирквицем. «Я и мед пил, и старую вудку знаю», — отвечал пирквиц, наливая ему еще вина. «Я ведь бывал в Польше и говорить могу по-польски, только и пан хорошо муви по-русски», — продолжал он, желая, должно быть, доказать этими словами свое знание польского языка. «Да ведь польский язык, какой язык?» – весь красный уже от вина кричал пирквиц, воображая, что он очень мил. «Нужно только называть вещи не своими именами, вот и будешь говорить по-польски. Диван, например – это, собственно, мебель, а по-польски ковер. Люстра затем. Повсюду это для свечей делается, а по-польски люстра – значит зеркало. И несмотря на такую филологическую непоследовательность…» Пирквиц с искренним убеждением сделал вполне последовательно для себя вывод, что польский язык – славный язык. «Славный, славный язык», – повторял он, и смеялся, то есть старался смеяться по возможности беспричинно, чтобы показать этим, что был пьян более чем на самом деле. Демпановский тоже смеялся и тоже, казалось, порядочно выпил, но Пирквиц, приказав принести новую бутылку, наливал ему еще, и он не отказывался, продолжая шумно разговаривать, не слушая того, что говорили ему, и сам не заботясь о том, слушают его или нет. Временами он неуверенными, дрожащими руками ощупывал лежавшую возле него на столе сумку, как бы не доверяя своим глазам и желая, наверное, убедиться, что она все еще тут, у него. Пирквиц давно уже приглядывался к этой сумке, чувствуя, что в ней и лежит таинственная переписка. «Ничего, ничего», – думал он про Демпановского, – «погоди, брат, от меня не уйдешь, не таковский Напоить Демпановского было еще лишь началом выполнения задуманного пирквицем плана, вступления, так сказать. Но он не пускал еще в ход своего главного, надежного и безошибочного средства. И как это все просто, внутренне улыбался уже он, неужели они думают, под ними он разумел Лыскова и Чагина, что я выпущу его из своих рук, и им что-нибудь останется, нет, я бы ни за что не уступил первого места, ведь тут никаких случайностей не может даже произойти». И, пользуясь удобной минутой, потому что пьяный Демпановский, держа руку на сумке, тянулся в окно, чтобы разглядеть, поданы ли лошади. Пирквиц высыпал из давно уже развернутой потихоньку под столом бумажки светло-желтый порошок в стакан поляка. Этот светло-желтый сонный порошок, которым Пирквиц запасся перед отъездом у известного многим грека, торговавшего в гостином дворе разными косметиками и вместе с тем потихоньку продававшего безвредные, как он говорил, снадобья, был главным и казавшимся безошибочным средством пирквица. «Ну, пан Демпановский, — весело сказал он, стукнув стакан, — за ваше здоровье!» Поляк поглядел на него мутными глазами и бессмысленно покачал головою. «Да он и так заснет!» — мелькнуло у пирквица. Но Демпановский продолжал рассказывать что-то заплетающимся языком, и пирквицу необходимо было поддерживать беседу. Вдруг пирквиц почувствовал непреодолимую тяжесть в веках, И особенное, свойственное только этому наслаждение, когда они опускались. Поднять их вновь было тяжело и мучительно. В это время мысли в голове стали таять, уплывать куда-то. Так прежде были мысли, и если исчезали, то потому что их вытеснили новые. А теперь они исчезли, и нет ничего. И Демпановского нет, и сумки его нет, и все это вздор успеется завтра. И не пытаясь даже бороться с одолевавшим его сном... Пирквиц опустил голову на руки и, все больше и больше склоняясь ею к столу, задышал тяжело и ровно засопев носом. Как только он заснул, пан Демпановский тотчас же протрезвел и, проведя рукой по своим склокоченным волосам, пригладил их и расправил усы. «От-то – усмехнулся он в сторону Пирквица, произнеся свое обращение с совершенно тем же ударением, с которым обращался к Чухонсу, содержателю двора – а вслед за тем, забрав свою сумку и осторожно вылезший из-за стола, вышел на крыльцо, где ждали его уже готовые лошади. Ржевудский знал, кого послать с важными бумагами и недаром рекомендовал Демпановскому осторожность. Последний, встретясь с русским офицером, который показался ему подозрительным, нарочно представился пьяным и, отворачиваясь, все время следил за пирквицем, Он видел, как этот пирквиц, более пьяный на самом деле, чем он, неловко всыпал в его стакан порошок и, не подавая виду, в свою очередь, улучил момент переменить стакан заставив таким образом пирквица попасться в свою же собственную ловушку.